Лейтенант полевой жандармерии Мартин Шлемер с тоской смотрел в окно и думал о своей судьбе, закинувшей его в это забытое богом село. Только два часа назад фортскомендант отправил штаб корпуса, задержанного патрулем солдата-вспомогательной полиции и затем забрав для усиления у охраны концентрационного лагеря русский трофейный бронеавтомобиль и, прихватив практически всех незанятых на охране лагеря солдат, поехал разбираться в эту деревню. Там, по словам перепуганного Унтерменша, взвод СС ни с того ни с сего уничтожил отряд вспомогательной полиции, который ожидали уже второй день. Но странности только начинались. Только что дозвонились из отдела контрразведки корпуса и затребовали данные по обстановке в районе и обстоятельствах задержания солдата. Четко доложив, что ведется следствие и ордскомендант во главе усиленного отряда отправился в деревню, лейтенант выслушал о себе, и об умственных способностях своего начальника много интересного после такого разговора шлемер сразу озаботился о безопасности поэтому на всякий случай на развилку дорог выслал дополнительный патруль а в комендатуре приказал всем держать оружие наготове он уже заканчивал писать рапорт когда в коридоре раздался топот потом прогрокотали несколько коротких очередей мартин успел выхватить из кобуры пистолет и попытался загнать патрон в патронник, но в этот момент дверь распахнулась от мощного удара и в комнату улетели два человека в камуфлированной форме СС, в касках, покрытых тканью, сбили его с ног и сноровиста связали. Пока лейтенант восстанавливал дыхание после удара в живот, его вытащили на улицу, где стояли еще двое бойцов, держащих в руках необычное оружие. Буквально через пять минут послышался орел двигателей, и на площадь перед зданием комендатуры выехал автомобиль с пулеметом на раме и боевая многоколесная машина, которую описывал задержанный солдат вспомогательной полиции. Из них выскочили солдаты, в такой же пятнистой форме, что и нападавший, с таким же неизвестным оружием. По первым же фразам лейтенант узнал русский язык, и уже не сомневался в войсковой принадлежности противника. К нему подошел офицер, которого все называли майором, и через переводчика попытался его допросить. Но Мартин проявил твердость характера, достойную немецкого офицера, Командир русский чуть ухмыльнулся, вздохнул и спокойно сказал. «Бойко, займись, только по-быстрому, морду не порть, он нам может еще понадобится". В течение пяти следующих минут Шлемер узнал очень много о разных изобретательных способах причинения боли. «Да не варвары, азиаты, как так можно поступать с цивилизованным человеком?» Последняя фраза помимо воли вырвалась из его рта, когда он пытался восстановить дыхание. Переводчик пересказал его слова командиру, на что тот зло ухмыльнулся и сказал. «Вы цивилизованы. Это мы, славяне, научили вас, козлов, гигиене и мыть руки перед едой. У нас уже было свое славянское государство, когда вы, уроды, шатались по лесам и воровали друг у друга стеклянные бусы и протухшее мясо. А сейчас вы пришли на эту святую землю устраивать свои гнилые порядки. Так что теперь не жалуйтесь, что вас будут бить из-за каждого угла. И в туалет вы будете ходить не меньше, чем взводом с миноискателем, чтобы на очки не взорваться. А теперь давай отвечай. У нас и так мало времени, иначе узнаешь, как с помощью кусачек и подрывной машинки можно быстро получить нужные сведения. Мартин все еще надеялся продержаться, но уже через 4 минуты, заикаясь, сбивчиво рассказывал о прибежавшем солдате, об отряде эсэса концлагеря и организации его охраны. Особенно меня заинтересовало, что по приказу коменданта Большая часть военнопленных, в основном старших офицеров, сегодня утром была под конвоем отправлена на станцию подфастов для отправки вглубь захваченной территории. Вот и молодец, и стоило себе портить здоровье. А так, если выживешь, придется долго почки и печень лечить. Русский офицер снова что-то сказал своим сопровождающим. Но Мартину это не перевели. После чего его еще крепче связали, накинули на голову мешок, и погрузили в какую-то грузовую машину, где он, по от страха, пытался понять, куда его везут. Совещание было коротким. Капитан Васильев, а в данный момент официально командующий нашим смешанным бронетанком взводом, прапорщик Артемьев, исполняющий обязанности командира разведывательного отделения, старший лейтенант Ковальчук, командир штурмовой группы, лейтенант госбезопасности Карев, взявший на себя руководство Шестаковым и его людьми, капитан Левченко, взявши на себя руководство сводным отделением, в которое входили остальные члены небольшого отряда, в том числе и мехводы и стрелки БТРов, и четверо бойцов. Лейтенант Павлов командовал артиллерийским отделением, в которое входили расчеты СПГ и АГС. Несмотря на то, что Павлов был выходцем из 41 года, он быстро сумел освоить новое оружие, перелопатил кучу наставлений и на момент выхода вполне уверенно мог управлять отданным в его руки оружием. На импровизированном собрании я быстро обрисовал командирам подразделений ситуацию и то, что в мои планы входит разгром концлагеря, где осталось около сотни заключенных и человек 15 охраны. По этому поводу никто не возражал, поэтому, закидав в грузовики новые трофеи, вычистив от документов комендатуру, колонна двинулась в сторону концлагеря. Неугомонный Санька упросил Васильева, чтобы тот на танке случайно задел столбы с телефонным кабелем который потом был вырезан большими кусачками. Правильно. А зачем противнику оставлять лишнюю связь? Ближе к обеду головной дозор на джипе вышел в район местной МТС, где был расположен концентрационный лагерь для пленных офицеров Красной Армии. В хозяйственных постройках тракторной станции обосновалась охрана и хосслужба взвода охраны. Территория, на которой содержали заключенных, представляла собой большой, практически квадратный участок, огороженный ключи проволоки. Пробравшись поближе или уже в кустах на кромке леса, можно было рассмотреть четыре пулеметных точки, сложенные из мешков с грунтом и развалившиеся на своих позициях расчеты. Но немцы не создавали впечатления расслабленных и беззаботных. Они, видимо, уже знали о странном отряде, появившемся в районе, и приняли меры предосторожности. Сектора обстрела пулеметов были направлены в сторону огороженного участка, но позиции были оборудованы с умом и при возникновении внешней угрозы те же пулеметные точки вполне спокойно могли работать и по лесу, и по дороге, ведущей к лагерю. Что-что, а тут немецкая предусмотрительность проявилась вполне обоснованно. Минут через пять Малой доложил, что разгадел в траве замаскированную пулеметную точку и позицию ПТРЩ. А вот это было уже серьезно. Не зря тут наша разведка ползала. «Бычок на связь!» Вызвал Артемия, который со снайперами уже выходил на позиции, чтобы можно было блокировать каменное здание МТСа и пулеметные позиции, при этом не задеть военнопленных. На связи. «Бычок, ты там пошурши, может где полет, как к дому подходит. Пока не убедимся, что они не смогут вызвать подкрепление, работать не будем». «Вас понял, сейчас займусь». Наша бронетехника стояла за лесом, заглушил двигатели, замаскировавшись под деревьями. То, что немцы уже знают про наши похождения, я не сомневался. Но у нас был запас времени, пока они не озаботятся о пропаже связи с комендатурой и не вышлют туда патруль для выяснения обстановки. Вряд ли патруль будет радиофицированным, поэтому время до времени до вечера у нас есть. Даже если они изреагируют и пошлют какие-либо части, то танковых и моторизованных подразделений со средствами усиления, которые реально нам могут напакостить, они в течение такого срока сюда пригнать не успеют. Видимо, наши ползания не остались незамеченными. В нашу сторону ударили два пулемета. Но скорее всего стреляли так, для приличия, что говорил об определенной нервозности немцев. Часовые, мирно прохаживающиеся вдоль колючки, попадали на землю, направив карабины в сторону леса. Большинство пленных тоже повалились на землю, стараясь не словить шальную пулю, предназначавшуюся их тюремщикам. В это время вышел на связь Миронов и доложил что нашел кабель, и пока немцы упражнялись в стрельбе, он то же самое делал по кабелю, но, к сожалению, без результата. Поэтому под прикрытием малого пополз крощица, через которую немецкие связисты прокинули Но Времени осталось мало, поэтому пришлось идти на крайние меры. Снайперам огонь по немцам. «Кукушка-2, пока мы отвлекаем внимание, на тебе кабель». «Вас понял». В бинокль увидел, как на правом фланге пулеметчик, получив пулю в голову, картина, размахнула руками и исчез из-за вид. Из вида за мешками с песком. На поле появилась лохматая фигура, как спринтер побежала прямо к роще, где был проложен камень. Кабель. Это не осталось незамеченным. И один из пулеметов открыл огонь по Миронову, но тут же замолчал. Пулеметчик и его второй номер огребли от малого, который прикрывал своего напарника. Бой начал разгораться. Спрятанный в секрете пулемет открыл огонь по лесу, и пули с противным визгом прошлись над нашими головами, щелкая, попадая в деревья. К тому моменту немцы уже планомерно и плотно обстреливали сок. Дима мы прятались и отвлеклись от Миронова, который в своем наряде быстро раскрылся в кустах, доложил срывающимся от бега голосом, что телефонный кабель перебит. Но вот теперь будет потих. Все, работаем по немцам. Мозг. Вызвал Палова расчеты которого, пройдя через лес, разместили СПГ и АГС на левом фланге, откуда был лучший обзор на здание МТС и крайнюю пулеметную точку, активно работающую по нам. На связи. Загаси пулеметную точку по левому флангу, и там левее метров 40 ПТРщик притаился, пока он там не могу на поле брони вывести. Вас понял. Затемкал автоматический гранатомет. Вокруг пулеметной точки заплясали разрывы гранат, и от нескольких прямых попаданий мешки разлетелись, обнажив лежащие за ними тела немцев. Со стороны каменного здания тракторной станции захлопали винтовки и затрещал еще один пулемет. Опять с него раздался хлопок, и в импровизированной крепости устремился реактивный снаряд из СПГ. Здание окуталось вспышкой взрыва, и на месте окна, из которого только что работал пулемет, указался солидный провал, засыпанный битым камнем. На связь вышел Миронов. «Феникс, кукушка-2, на связь». На связи. Путверщикой второго номера завалил, для брони все чисто. «Вас понял. Следи за домом, чтобы оттуда сюрпризов не было». «Вас понял». По немцам с нашей стороны работало около 15 стволов, и плотность огня была весьма интенсивна. Дровосек. Это был позывной Васильева, после того, как он на танке немного прошелся по лесу. На связи, Феникс. Можете работать, ПТРщика сняли. На вас задавить огнем здание. Понял, работаем. Как завелись двигатели, я не услышал. Зато появление из леса Т-64, БМП-2 и двух бронетранспортеров увидели все. Это было красочное зрелище. Танк выскочил из-за леса и не останавливаясь, грохнул пушкой. Здание МТС еще раз окуталось взрывом. Тут же за ним выскочил БМП и пару раз огрызнулась короткими очередями малокалиберной пушки по пулеметной точке, которая все еще не умолкала. Дело завершили бронетранспортеры. Они стали охватывать территорию концлагеря, периодически постреливая с курсовых пулеметов. Танк-картина замер в 100 метрах от здания МТС и еще раз грохнул пушкой, как бы грозя неугомонным защитникам. У меня сразу всплыла ассоциация с 1993 годом, когда в прямом эфире такие же танки также неторопливо расстреливали Белый дом в Москве под радостные комментарии иностранных журналюк. После такой демонстрации силы немцы уже не могли обороняться, и остатки взвода охраны ЧРК 6 подняли руки и вущи навстречу бронетехники. Из БТР-ов повыскакивали бойцы в эсэсовской экипировке и стали изгонять немцев в одну кучу, предварительно разоруживых. Команда старшего лейтенанта Ковальчука. Сноровисто ворвалась в дом и устроила там показательную зачистку, добив всех, кто попытался оказать сопротивление.